Голова 402. Одолеть. Джой и Сянь, вернувшиеся в клан после поражения на Марсе, серьезно отнесся к предложению Ченьму. Его глаза ярко заблестели. Во время прошлого разговора он не отдал видео и попытался убедить его выбросить тот случай из головы. Кому-то могло показаться, что он сказал это по доброте душевной, но на самом деле ему хотелось разжечь конфликт между Ченьмо и Ван Буэлэ. Поражение любого из них было ему на руку. Хоть он и ненавидел Ван Буэлэ, Чэньму тоже не вызывал у него теплых чувств. Их семьи находились в постоянных трениях, несмотря на принадлежность к одному клану. Многие в семье Джо мечтали вытеснить семью Чэнь и занять лидирующую позицию в клане. Вот почему Джо и Сянь этим незамысловатым трюком пытался заманить Чэньму в ловушку и усыпить его бдительность. Тот не перестанет думать о видеозаписи, пока сам ее не увидит. Зачастую ненависть рождалась не из обиды, а из задержимости. Из внутренних демонов именно так рождались заклятые враги. Но Джои не считал Ченьму дураком, собеседник, может, пока и не понял, что происходит, рано или поздно он раскусит его тактику. Тогда Джои Сянь перестанет быть хозяином положения. Предлагаемые Чэньму условия устраивали Джои Сяне, его только беспокоила возможная ответная реакция Ван Боулэ. В прошлом он бы даже не подумал об этом, но теперь Толстяк стал мэром целого города и благородным первостепенного третьего ранга. За последнее время его статус сильно вырос. Даже со всеми этими титулами он все еще практик в стадии возведения основания, Ему не удастся ворваться на территорию семьи Джо. Своё недовольство ему придется выливать на Чаньмо, и я же находиться в ней в досягаемости. Джо и Сянь напряженно размышлял. Наконец он принял решение. По рукам. Во втором марсианском городе Чаньмо ухмыльнулся, когда услышал ответ Джо и Сяня. О Джо и Сяня большие амбиции, но недостаточный талант, чтобы притворить их в жизнь. Он действительно думает, что меня можно обдурить таким простым приемом. Глаза Чиньму холодно блеснули. Он сразу понял замысел Джо и Сяня. Ему не было дела до его жалких попыток стравить его с Ван Бу В будущем он найдет способ отомстить Джо и Сяню, но сейчас нужно было во что бы то ни стало заполучить видеозапись. Ее содержимое определит его отношение к Ливан Р. Отчасти дело было в мужской гордости, отчасти он беспокоился, что в самый критический момент Ливан Р могла сменить сторону. С недаемой сомнениями Ченьму связался с людьми из своей семьи и приказал им начать охоту на Джо Фаня. В некотором смысле на Марсе у Ченьму были связаны руки. У него не было шанса показать Ван Буэлэ, насколько далеко могли дотянуться его руки, но на Земле старший сын семьи Чень, хоть он мог и не стать наследником клана, обладал большими связями и влиянием. Благодаря широкой сети контактов он быстро нашел Джой Фаня. Прошла неделя. Ван Буэлэ медитировал у себя в резиденции и изучал технику небесной эвакации. Пока он старательно манипулировал сияющие сферы духовной энергии, ему поступил звонок от главы секты Дао Академии Эфира. Вибрация кольца передатчика на руке сбила его концентрацию. Сфера света была результатом последних изысканий и попыткой направить энергию неба из земли, использовав духовную энергию в качестве медиума. «Глава секты в чем дело? Я сейчас занят переплавкой хромического оружия!» Похвастался Ван Буоле, поигрывая сферой света. Он уже представлял удивленное лицо главы секты. Вот только собеседник никак не отреагировал на это заявление, как будто глава секты его не слышал. «Боуле», — предельно серьезно сказал он, — «мне нужно кое-что тебе сказать. Вчера вечером Джо и Фань должен был вернуться с миссии, но он попал в засаду и был тяжело ранен. Неподалеку проезжал караван клана «Пять поколений неба», а точнее семьи Джо. Они подоспели вовремя и спасли Джо и Фаня». После слов главы стекты сияющая сфера над рукой Ван Буэлэ замерцала и с громким хлопком взорвалась. Волна энергии ударила в стены и растрепала его прическу. «И?» – мрачно спросил Ван Буэлэ. Он сидел абсолютно неподвижно. «Торговцы отвезли его в клановый особняк семьи Джо. С тех пор от него не было вестей. Мы связались с его семьей, но Джейфан Фан – один из них. Да у Академия не в том положении, чтобы от них что-то требовать». «Верховный на странствует, поэтому сейчас его нет в Академии. Зная о твоей дружбе с Джо и Фанем, я решил сообщить тебе об этом. Не волнуйся, Джо и Фанем чуник нашей Дао Академии Эфира. Я постараюсь придумать способ заставить семью Джо освободить его. Если ты знаешь, кто может помочь, то обратись к ним. Возможно, это ускорит дело». Глава секты отключился. Он знал, что Ван Буоло не станет сидеть сложа руки и ждать, пока ситуация разрешится сама собой. Если бы не статус мэра города и первостепенный третий ранг, он бы не стал ему звонить. В данный момент в глазах главы секты Ван Буэлэ обладал статусом крупного чиновника в какой-нибудь провинции, с таким влиянием его вмешательство могло серьезно повлиять на ситуацию. Ван Буэлэ не стал бы спорить с анализом главы секты, вот только его выводы получились бы даже более бескомпромиссными. После окончания разговора Ван Буэлэ часто задышал, блеск глаз не сулил ничего хорошего, он внезапно поднялся. От бурления культивации стены покрылись льдом. Джой Сянь! Ван Буал напоминал готовый к извержению вулкан. Джой Фань был его хорошим другом, членом ассоциации Адонис, его братом, с которым они выкрепкались из смертельной передряги. Любому дураку было ясно, что в этой истории что-то было нечисто. Ван Буале знала о предназначении Фаня, он был кровавым воином, которого семья Джо растила специально для Джой Сяня. С поступлением в Дао-Академию эфира и началом дружбы с Ван Буалэ. Джой Фань сошел с предначертного пути. В результате цепочки событий он вырвался из-под контроля Джои Сяня. Попав в лапы своей семьи, Джо и Фань оказался в страшной опасности. Несмотря на большое влияние и немалый политический вес, культивация Ван Буало еще не достигла стадии создания ядра. Без нее будет трудно заставить семью Джо отступить. Четыре Дао Академии обладали большим влиянием, но Дао Академия эфира в данный момент играла в Союзе второстепенную роль. Это ставило его альмаматор в весьма щекотливое положение. Глава секты был хорошим человеком, Ван Бола очень уважал его, но постепенно все больше убеждался в правоте Линьё. Как-то раз тот назвал главу секты слишком мягким и нерешительным. Какое-то время Ван Буэлла размышлял. Наконец он понял, кто лучше всего справится с семьей Джо. С помощью кольца он позвонил Кундау и попросил зайти к нему. В дверях резиденции Кундау сразу заметил холодный блеск в глазах хозяина дома. Потом он задумчиво покосился на замерзшие стены, но ничего не сказал. Он молча застыл в ожидании, пока Ван Буола заговорит первым. «Брат Кун, у меня есть одно личное дело. Потребуется помощь твоей семьи и военных Марса и Земли. Если ты по какой-то причине не можешь мне помочь, так и скажи, я не обижусь». Серьезно сказал Ван Буэлла, глядя Кундао в глаза. «Выкладывай». Не менее серьезно ответил Кундао, он не стал ходить вокруг да около. «Мне нужно, чтобы ты вытащил Джо и Фанни из лап семьи Джо и доставил его на Марс в целости и сохранности». Услышав про семью Джо, Кундао ненадолго задумался. Ван Буэлэ спас ему жизнь и помог с карьерой, поэтому он утвердительно кивнул. «Я все сделаю. Сегодня же снаряжу корабль и полечу на землю. Я вызволю его. Очень тебе благодарен». Только в тяжелую минуту становится понятно, кто твой настоящий друг. Кундао без колебаний согласился помочь, что очень тронуло Ван Буэлэ. Он накрыл ладони кулак и низко поклонился. Поклонившись в ответ, Кундао вышел. Поскольку военные имели доступ к великой магической формации Марса, он активировал ее и переместился в главный магический город. Там его ждал космический корабль, отправлявшийся на Землю. Поднимаясь на борт, Кундао выглядел предельно сосредоточенным. Он понимал, что предстояла непростая операция. С другой стороны, Ван Буэлэ никогда ничего у него не просил. Вот почему он решил во что бы то ни стало выполнить миссию. Кундао включил кольцо-передатчик и набрал номер аппарата президента, где работал его названный отец.